Глава 6. По дороге обратно к жилому корпусу я все думал о том, как бы посмотреть данные о Земной Луне. Фотографии обратной стороны и отчеты о сделанных находках. Коммодор сказал, что печать создателей нашли только на Марсе и спутники Фаэтона, точнее, остатки печати. Очевидно, что устройство вызова было кем-то когда-то разрушено. С учётом сказанного, скорее всего, на Луне ничего не было. И это делало все происходящее довольно зловещим. В нашем времени Файтон разрушен. Марс мертв, а от обилия артефактов в системе нет и следа. Это могло означать только одно. Создатели еще побывают возле Солнца. Вопрос только в том, как скоро. Кай, несмотря на мою просьбу, остался дожидаться меня. И, наверное, это к лучшему. С ним было легко отвлечься от дурных мыслей. «В нашем распоряжении был электромобиль. Дорогая модель приличной марки с откидывающимся верхом. Несмотря на прохладный климат, даже тут, у полигона, выпадали теплые денёчки, когда можно было прокатиться, не отказывая себе в удовольствии дышать свежим воздухом. Сегодня был как раз такой день. И вечер все еще сохранял его тепло, поэтому я опустил крышу и, не торопясь, тронулся в сторону серпантина, спускающегося вниз, в долину». Туда, где километрах в 20 от базы лежал небольшой городишко. Когда-то в здешних горах еще до создания полигона, да что там, еще до космической эпохи, добывали самоцветы, ценившиеся во всем мире. Позднее, уже после промышленного взрыва, тут нашли залежи кристаллов лития и продолжили разработки. В городке поколениями жили шахтеры, работающие на многочисленных гоках, густо рассыпанных по окрестностям. Позднее к ним добавился персонал флотской базы, расположенной на побережье, и самого полигона. Как военный, так и гражданский. Поэтому, несмотря на небольшие размеры, местечко было довольно богатое. Хватало тут и дорогих магазинов, и самых современных развлечений. В том числе ночных клубов, в один из которых мы и направились. Еще в самый первый наш приход нас выходил приветствовать хозяин заведения. Молодой парень с бархатистой зеленоватой кожей и белыми глазами. «Выходец из глубинных земель континента». «Откуда именно?» «Из какой страны?» Сказать было сложнее. По акценту «никайни» и тем более «я» определить не смогли, а спросить прямо не было подходящей возможности. Тогда он подарил нам универсальный бессрочный пропуск в привилегированную ложу, который позволял пользоваться отдельным проходом, где не было фейс-контроля. Это было очень удобно. Если совсем честно, мы ходили в клуб не столько для того, чтобы потанцевать или посмотреть перформансы, сколько для знакомства с девушками. И цели у нас были вполне определенные. Впрочем, самих девушек это вполне устраивало. Они ходили в клуб за тем же, а на серьезные отношения с военными, тем более с модифицированными спецназовцами, разумеется, никто не рассчитывал. Такое положение вещей более чем устраивало все заинтересованные стороны. Я припарковал мобильной стоянкой, зарезервированной за клубом. Закрыл крышу, и мы направились к нашему входу в заведение. Мы прошли уже половину расстояния, когда Кай вдруг остановился прямо посреди парковки и замер, как будто к чему-то принюхиваясь. «Эй, ты чего?» — спросил я и толкнул напарника в плечо. «Да ничего», — неуверенно ответил Кай. «Ты не чуешь? Вроде как-то тихо, что ли?» Я прислушался. С окрестных улиц доносился обычный гул. Из помещения клуба долетали звуки первого вечернего перформанса. С парковки возле молла, расположенного в квартале отсюда, вещала назойливая реклама и предупреждение о необходимости соблюдать порядок въезда-выезда. «Разве?» — удивился я. «Да вроде все как обычно». «Да», — неожиданно согласился Кай. «И точно, как обычно. Почему тогда кажется, что как-то тихо? У тебя что, отходняк после полигона?» Озабоченно спросил я. «Да иди ты!» Вяло отмахнулся Кай, после чего огляделся и осторожно направился в сторону клуба. Двери открылись автоматически, перед нашим приближением. Я, поглядев в камеру, кивнул охранником, и мы пошли дальше по коридору. К счастью, дверь за нами успела закрыться, а еще в помещении совершенно не было окон. Только глухой бетон приличной толщины с прослойкой звукоизоляции. Это спасло наше зрение в первые секунды. Помню, в тот момент, когда все случилось, мне почудился запах озона, а потом вырубилось освещение и заглухла музыка. Секунду было очень тихо. Я успел расслышать, как где-то снаружи нарастает глухой и мощный гул. После этого в темноте раздались крики людей, сначала возмущенные, потом испуганные. Мы остановились посреди коридора. Я почувствовал, что Кай взял меня за руку. Резкий свет ручного фонарика на секунду меня ослепил. Фонарик Кай держал в руке и водил лучом вдоль темного коридора. Изнутри клуба по-прежнему раздавались крики. Краска на металлической входной двери вздулась и кое-где пошла пузырями. От нее несло перегретой химией. «Ты что, всегда его с собой носишь?» Я указал на фонарик. «И какого фига происходит? Где аварийное освещение?» Кай не успел ответить. Как раз в этот момент тот гул, который я услышал сразу после того, как вырубился свет, стал мощнее и перекрыл голоса людей. Потом само здание завибрировало так, что у меня заныли корни зубов. «Быстро! Тут дверь в подвал!» Закричал Кай во всю мощь своих могучих легких, но я не столько расслышал, сколько угадал его слова. Меня не пришлось долго уговаривать. Бежать далеко не пришлось. Буквально пять метров, и слева по коридору была обычная дверь с противопожарным запором. Она легко поддалась. Мы влетели на затхлую и пыльную лестницу. Откуда-то снизу несло канализацией. Тем временем гул продолжался. Здание ходило ходуном. Из щелей между перекрытиями сыпалась штукатурка и бетонная крошка. Мы рванули вниз, по ступеням, со всей возможной скоростью. «Ты уверен, что мы правильно делаем?» спросил я через несколько секунд, когда мы оказались внизу лестницы, на узкой грязной площадке. Тут гулы и вибрация ощущались не так сильно. Или же они начали стихать? «Тут должен быть проход в старой штольни, ответил Кай. «Местные специально их делали еще в период Первой войны с файтонцами? Боялись орбитальных бомбардировок. «Что произошло?» — спросил я. «Марсотрясение?» «По-моему, как раз на улицу выбегать положено. Что, если здание на нас обрушится?» «Ты видел входную дверь?» — спросил Кай. «Входную?» — уточнил я. «Ну, видел. Там что, пожар?» Кай пристально посмотрел на меня. «Точно. У тебя ж подготовки не было», — сказал он, словно отвечая на какие-то свои мысли. Гриша! «Ты только спокойно, хорошо? Происходящее здорово похоже на атомный взрыв». Я едва удержался, чтобы не выругаться по-русски. Кай тем временем распахнул двери на площадке и скрылся в подвале. «Гриш, скорее!» — крикнул он, посветив фонариком в мою сторону. Меня не пришлось долго уговаривать. В подвале было сыро, пахло плесенью и канализацией. Кай вцепился руками в штурвал, установленный на массивном ржавом люке, монтированном в пол. Фонарик стоял рядом с ним. Его луч упирался в низкий потолок. Мышцы на руках и плечах напарника бугрились, покрываясь упругими жилами. «Помоги!» Процедил он сквозь стиснутые зубы. Я присоединился к его усилиям. С жутким скрипом штурвал двинулся, проворачивая скрытую кремальеру. Через мгновение мы распахнули люк. Снизу пахнуло... Даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, так пахнет в старых шахтах и заброшенных рудниках. Запах горной породы вниз вели ржавые перекладины вертикальной лестницы стенок помещения внизу не было видно луч фонарика терялся в темноте не достигая их но судя по эху подземелье было огромным пошли скорее сказал кай и подавая пример сам первым полез в люк подожди сказал я секунду если это путь к спасению то там наверху люди охрана и персонал знают этот путь и последуют за нами ответил кай мы можем только помешать эвакуации Он спустился на пару ступеней вниз. «Слушай, ну все равно. Это как-то не очень правильно. Куча гражданских наверху в опасности, а мы — военные, сваливаем первыми!» Греша! Кай посветил наверх фонариком. «Ты что, еще не понял?» «Понял что?» «Мы были объектом атаки. С очень высокой степенью вероятности. Да пошли же! Внизу поговорим!» Спуск был долгим. Наверное, это хорошо, что фонарик был не очень мощным. Думаю, что если стены подземелья и его дно были бы хорошо видны, ощущения от этого спуска были бы так себе. Впрочем, они и так были очень своеобразными. Темнота и простор. Как будто вся вселенная сжалась до одной лестницы, медленно плывущей в пятне света от фонарика. «Осторожней, тут лужа!» — предупредил Кай и спрыгнул с лестницы. «Внизу, подо мной...» Действительно маслянисто поблескивала вода. Я примирился, оттолкнулся и прыгнул в сторону, туда, где было сухо. Вздохнув с облегчением, я машинально посмотрел наверх, но, конечно же, ничего не увидел. За нами никто не следовал. «Не похоже, что эвакуация началась», — заметил я. «Возможно, повреждения здания не такие страшные, как мне вначале показалось». «С чего ты взял, что это атомный взрыв?» «Я почувствовал», — улыбнувшись, ответил Кай. У меня кожа модифицирована. Я чувствую электромагнитные поля. А тут меня как будто ошпарило. Это был электромагнитный импульс. Это из-за него электричество вырубилось. Да как такое вообще возможно? Я едва не перешел на крик. Сказывалось эмоциональное напряжение. Все произошло слишком стремительно. Я ведь читал про планетарную оборону. Бомбардировка возможна только если ее полностью смяли. Если у них вдруг появилось подавляющее военное превосходство не думая, что это была орбитальная бомбардировка». Кай пожал плечами. «Как еще можно устроить атомный взрыв на военном объекте?» «Готов спорить, что это была диверсия. Причем операция, подготовленная в большой спешке. Своего рода жест отчаяния». Кай пожал плечами. все таки поразительно, как ему удавалось сохранять спокойствие, зная, что там, наверху, совсем рядом, только что разверзся атомный ад. Почему ты так думаешь?» — спросил я, отряхиваясь. «Потому что мы живы!» Он пожал плечами. «Значит, их агентура не смогла подобраться слишком близко. Они знали, где мы, но деталей нашего перемещения у них не было. Им пришлось рискнуть, и они проиграли». «Такое уже происходило раньше?» — предположил я. «Что ты?» Кая округлил глаза. «Совершенно уникальная ситуация! Поэтому я очень волнуюсь за нашу миссию на Венеру!» «Должно быть, она имеет значение просто невероятной важности. Наверное, поэтому нас до сих пор не посвятили в детали». «Я решил, что пересказывать свой недавний разговор с Волком прямо сейчас не стоит. Ни время и ни место. Вот когда выберемся, тогда...» «А ведь командур наверняка погиб». «Допустим», — сдержанно сказал я. «Но сейчас-то что делать? Есть план. Куда дальше?» «В сторону от города», — ответил Кай и сделал приглашающий жест. Я неплохо изучил план здешних подземелий. Мы сейчас в камере, где когда-то стоял подземный комбинат. Его, конечно, давно разобрали на сырье. Местные выработки истощились. Отсюда есть выход на нижние горизонты, а там проход аж до самого перевала барьерного хребта. Он посветил фонариком по сторонам. Всюду был камень, покрытый трещинами и кое-как валяющимися осколками породы. «Идти километров двадцать!» — воскликнул я. «Ага!» — согласился Кай. Поэтому лучше не мешкать. Нам надо выйти на связь как можно скорее. Космодром и корабль, предназначенные для нашей миссии, тоже могут подвергнуться нападению. Надо предупредить». «Думаю, они и так догадались», — сказал я. «И приняли меры. Надеюсь». «Возможно», — кивнул Кай. «Но это не причина, чтобы тут задерживаться, да?» Я вздохнул, опустил взгляд и поплелся следом. «Вот почему мне так везет на подземелье? Я ведь действительно очень...» «Очень сильно не люблю замкнутые пространства». Да, научился с этим справляться. Особенно, когда точно понимаешь, что происходит, и есть вера в то, что все под контролем. Как в орбитальной капсуле. Или на центрифуге. Или даже в том подземелье, которое мы нашли с Катей. Там тоже было неуютно, но все механизмы исправно работали. Да и продлилось это совсем недолго. А тут... Впереди 20 километров пешком по заброшенным шахтам на чужой планете. Бррр. Слушай. «А может, город пострадал не так сильно? Здание клуба-то вроде устояло. Может, просто поднимемся, а? Вызовем эвакуационную команду. Хотя бы на связь выйдем». «Гриша, это не очень разумно», — ответил Кай. «Там паника. Службы пытаются спасти того, кого можно спасти. А если в городе есть пособники диверсанта, просто для контроля и подстраховки, да и к тому же сама бомба сильно излучала, возможно, это была нейтронка». Там слишком много наведенной радиации, и я не ручаюсь, что мы не схватим опасную дозу». «И ты это тоже почувствовал?» спросил я недоверчиво. «Я это тоже почувствовал». «И почему все говорят, что ты более простая модель?» тихо пробормотал я. «Потому что у меня нет твоей выносливости, и степень адаптации к повышенной гравитации несколько ниже. Мне будет тяжелее на Венере». «Ладно, я махнул рукой. Двинули уже». Хотя, честно скажу, не люблю я подземелья. Надеюсь, батареи в твоем фонарике заряжены под завязку. Кай заинтересованно глянул на меня, но промолчал. В подземельях оказалось не так плохо, как я поначалу опасался. Никаких особенно узких мест или щелей, куда пришлось бы протискиваться. Просто аккуратно вырубленные в породе штреки, хорошо укрепленные старыми полимерными распорками, которые еще пару сотен лет не потеряют своих свойств. Изредка попадались природные пещерные карманы, Там было даже красиво. Сталактиты и сталагмиты, даже пещерные цветы. Попадались и карманы с самоцветами, вот только останавливаться, чтобы набрать камней, совершенно не хотелось. Да и инструментов не было. «Как думаешь, сколько мы прошли?» — спросил я, по моим прикидкам, часа через четыре. «Много?» — ответил Кай. «Километров двенадцать. Нам везёт, горизонт относительно молодой. Нет завалов». «Ясно», — кивнул я. За очередным поворотом тоннель вывел к вертикальной шахте, довольно широкой, метров пять в диаметре. И прямого хода на противоположную сторону, где виднелся темный провал следующего штрека, не было. Возможно, Каю придется карабкаться, цепляясь за неровности стенок шахты. «Жаль, веревки нет», — вздохнул я, глядев препятствие. «Я допрыгну, а ты как?» Кай улыбнулся, потом расстегнул куртку. Его гражданские штаны, на которые я-то раньше внимания не обращал, Вместо ремня были обвиты несколькими слоями чего-то, что вполне могло сойти за хорошую веревку. Элемент традиционной одежды в местности, откуда мама родом, пояснил напарник, вытаскивая веревку. В древности использовалась для лазания по деревьям. Думаю, я бы и сам допрыгнул, но зачем рисковать? Удобно, улыбнулся я. Давай так, и я прыгаю, ты кидаешь мне конец, я тебя страхую. «Идёт», — сказал Кай, фиксируя конец веревки на специальной поясной пряжке. Пока Кай подсвечивал фонариком, я примерился, оттолкнулся как следует и махнул через шахту, стараясь не глядеть вниз. И врезался в стену так, что искры из глаз посыпались. Проход в штрек оказался фальшивым. Тут была только узкая ниша, не больше полуметра глубиной, которая заканчивалась стеной из антроцита или похожего минерала, обладающего свойством эффективно поглощать любой свет, не давая даже бликов. Эта чернота давала ощущение объема, создавая иллюзию прохода. «Отвязывайся! Тупик!» — констатировал я, восстанавливая дыхание и разворачиваясь на узкой площадке. Я перебросил свой конец веревки обратно к и сделал это очень вовремя, потому что иначе мой напарник бы точно погиб. Потолок шахты рухнул совершенно неожиданно. Не было никаких настораживающих тревожных знаков. Вот я стоял, примеряясь для обратного прыжка, а вот грохот, пыль и будто свет выключили. Я ощупал себя. К счастью, никаких повреждений а потом до меня дошел весь ужас ситуации. Я в каменном мешке, глубоко в недрах древнего Марса. Живка или нет, до конца непонятно, а даже если и жив, он никак не успеет привести помощь до того, как у меня закончится воздух для дыхания. И тогда пришла паника. Даже там, в вакууме, не было настолько плохо. Да, больно очень, но все происходило быстро. Здесь же ты понимаешь, что умираешь, но долго и мучительно. Тело еще не знает о страшной ловушке. Оно грузит адреналином, как будто физическая сила и скорость тут может помочь. А разум в это время падает в такие бездны отчаяния, даже о существовании которых не подозреваешь, когда живешь обычной жизнью. Поначалу я пытался сопротивляться. Считал отста в обратном порядке. Сбивался и начинал снова. Казалось, воздуха уже не хватает. Легкие работали на пределе, но все равно, казалось, задыхаюсь. И хорошо бы, если бы задыхался. Небытие, потеря сознания были бы спасением. Потом я впивался ногтями в ладони. До боли, до крови. Это помогло на несколько секунд. Потом ужас вернулся с новой силой. Я пытался присесть, шевелил руками в узкой нише. Кажется, что-то шептал или кричал. Сейчас уже не вспомнить. Мысли потеряли привычную стройность, рассыпавшись черно-белым конфетти. Я грыз свое запястье. Последний план — найти вену, истечь кровью. Скорее погрузиться в спасительное ничто. И вот в тот момент, когда я уже чувствовал солоноватый вкус во рту, я понял, что достиг пика. Сердце сжалось на миг. Потом застучало в другом ритме, как будто кто-то отпустил педаль акселератора. Тут на черном пике паники было холодное заснеженное плато. Чувства исчезли совсем. Разум работал чистый и без сбоев, констатировал происходящее, спокойно оценил ситуацию, еще раз взвесил шансы на успешную спасательную операцию — Спокойно обследовал запястье. Ничего критического. Легкий прокус на коже. До крупных сосудов было очень далеко. Обработать нечем, но это не тот риск, на который сейчас стоит обращать внимание. А дальше началось нечто странное. Точнее, в тот момент оно не воспринималось как странное. Эмоциональной оценки не было. Чувства будто выключили, но разум продолжал расширять границы восприятия. Расширял пространство. Я прикоснулся к камням обеими руками. Почувствовал отголоски вибрации после обвала. Оценил температурные перепады, движение тонких стройк воздуха в щелях. В голове словно сама собой рисовалась картина. Шахта. Характеристики стенок, высота, ширина, напряженность, характеристики материалов, структура завала, векторы приложения сил. Как будто включился мощный сканер, считывающий по малейшим колебаниям окружающей среды нужные данные. И не менее мощный компьютер, который сводил всю картину воедино. Я видел все вокруг на десятки, а то и на сотни метров. Не глазами, всем телом. И тем компьютером, который внутри меня восстанавливал целостную картину окружающего. Странно, что в этот момент полного отсутствия эмоций я смог подумать, так вот каково это, быть видящим по-настоящему. Мне понадобилось пара минут, чтобы понять, выход из положения есть. Даже без посторонней помощи я могу выбраться. Завал ко мне передо мной не был стабильным. Его плотность была далека от плотности монолитной стены, а значит, создать динамическую полость достаточного размера, чтобы вместить мое тело, вполне возможно. Да, очень сложно. Нужны огромные вычислительные мощности и ювелирная точность исполнения. Но, похоже, у меня было и то, и другое. Я выбрал нужное место и точно рассчитанным движением под нужным углом ударил один из булыжников. Дальше все происходило в строгом соответствии с моими расчетами. Ко мне сдвинулись и снова легли в другом порядке — Это было похоже на примитивную компьютерную игру, только на очень сложном, недоступном человеку уровне. Мне пришлось разуться, чтобы чувствовать распределение нагрузки через стопы с нужной точностью. Кроссовки я взял в левую руку, а правый продолжал ударять по камням. Небольшая заминка возникла в самом центре завала. Чтобы создать нужную конфигурацию вектора в приложении усилий, мне пришлось с миллисекундными интервалами сделать 10 ударов. Разум блестяще справился с этой задачей, но тело немного подвело. Я взял средний показатель упругости сухожилий, а на правой руке у безымянного пальца, видимо, был изъян. Сухожилие получило микротравмы, растяжение, но, к счастью, не порвалось. Как бы то ни было, это не было критично. Я выбрался в штрек, по которому мы пришли к шахте. Вытянув ладони, ощупал воздух. По нюансам движения молекул, температурным перепадам и вибрацией пола, разум восстановил картину. Кай... Бежит изо всех сил. До выхода ему не так уж и далеко осталось. Я надел кроссовки и побежал за ним. Полная темнота больше не была для меня значимым препятствием. Кая я догнал возле выхода из пещеры. Он возился с аварийным маяком, пытаясь поймать уверенный прием спутника. Увидев меня, он остолбенел. Я почувствовал, как его тело через пуры начало выделять феромоны страха. Сердце зачистило, а дыхание сбилось. Спокойно. — сказал я нейтральным голосом. Я выбрался. А потом восприятие мира разом, рывком, вернулось в обычное состояние. «К как?» — смог выдавить из себя Кай. «Долго объяснять», — ответил я. «Со мной произошло что-то странное, как будто какое-то сверхвосприятие. Я смог сделать динамическую полость в завале и через нее выбраться наружу». «Я вот...» — он указал на передатчик. Потом добавил сбивчивый и почему-то извиняющимся тоном. «Тут помощь хотел вызвать. Думал, успеем. Бурый шланг с кислородом. Или просто гнать кислород через завал под давлением. Оборудование есть, мы впритык, но могли бы успеть. Ты бы, наверное, уже сознание потерял, но шанс был». «Спасибо», — сказал Е. Потом подошел к парню и обнял его. Даже не задумываясь о том, что раньше, никогда не сталкивался с таким жестом на Марсе.